Глава одиннадцатая. Все началось в Будапеште в апреле 1944 года. По инициативе националсоциалистов из Крещенных стрел, при поддержке германских нацистов, участились облавы на евреев. На юге Пешта среди бела дня схватили Симона Паппа, который пытался добыть лекарства для жены, беременной их первым ребенком. Симона вместе с сотнями других евреев немедленно отправили в Аушвиц. Мария говорила ровным голосом, иногда прерывалась, подцепляя на вилку еду. с и м о н у папа было 34 года. Он играл в шахматы, достиг уровня гроссмейстера. Правда, это звание было учреждено лишь несколько лет спустя. Он выиграл несколько международных турниров, приобрел широкую известность, сыграв потрясающую партию с д военным чемпионом мира Максом э й в о во время которой пожертвовав тремя легкими фигурами, поставил противнику сокрушительный мат. Мне кажется, я о ней не слышал, сказал я. Вы мне ее покажете? Да, если хотите. Когда Симон прибыл в Аушвиц, его узнал Ахил Фланцер, один из сотрудников коменданта концлагеря Рихарда Бера. Он спас папа от скорой смерти, взяв на должность личного секретаря. Прежде всего потому, что собирался проводить время за шахматной доской с выдающимся игроком. В конце лета 1944 года ф л а н ц е р уехал из Аушвица, видимо его куда-то перевели. Перед отъездом он, судя по всему, попытался уберечь Симона, пристроив его на какую-то должность при администрации. На сей счет существовали разные версии. Как бы то ни было, ничего не помогло. Симон погиб в газовой камере в последние дни сентября. о н Марии по-прежнему был ровным. Она откинулась на спинку стула и сцепила руки, уперев ладони в край стола. Она почти не поднимала глаз, только несколько раз бросила беглый взгляд в мою сторону. Она отодвинула тарелку, не д о е в петушки. Следы Фланцера обнаружились осенью 1945 года. Он скрывался в Австрии, где-то в Тироле. Постепенно наладил связи с хорватскими священнослужителями, близкими к фашистскому движению Усташей. Они наладили маршрут переброски нацистов в Южную Америку, проходивший через Рим и Геную. Они оформляли подложные документы для военных преступников, предоставляли им временное жилье. А время п р и п о с о б н и ч е с т в е Ватикана такое убежище было устроено в семинарии Сан Джероламо. Здесь наряду с другими некоторое время жил и флансер, прежде чем отправиться в Уругвай. Я наполнил наши бокалы. Она сразу же схватила свой, отпила большой глоток, за ним второй. Несколько минут мы молчали. Потом она окинула меня луковым взглядом. Вы знаете, что в Ватикан даже снабжал их костюмами? Как это костюмами? А вот так, сутанами. Барбье и Эйхман приехали в Аргентину в сутанах. Я в ы т р а щ и л глаза и сделал несколько торопливых глотков. Позвольте спросить, почему вас так интересует этот фланцер? Сейчас поймете, ответила она. Однако вы правы, можно сказать и так. Он меня действительно интересует. Выдержав паузу, она снова заговорила. Я даже планировала поехать по его следам в у р у г в а й но отказалась от этого, сказав себе, что все, кто общался с ним, скорее всего, уже умерли. Вы знаете, что с ним стало? – спросил я. Он умер от сердечного приступа там в шестидесятых годах. Я поднял бокал на уровень глаз. Думаю, я поймал, – сказал я. Кого вы поймали? Кожу. Едва ощутимый оттенок кожи. Ее растерянность в миг исчезла, она рассмеялась. Я снова отпил глоток вина, немного подержал его в о рту, проглотил, поморщился. опять потерял, пробормотал я. Извините. Рассказывайте дальше. Около трех лет назад, продолжала Мария, я напала на след одного из сыновей Фланцера. Это оказался очень любезный пожилой господин. Он жил в районе Штутгара, т и я приехала к нему. Совершенно очевидно, что ему не хотелось в ы р о ш и т ь прошлое отца, но когда я объяснила ему, что именно ищу, он стал сговорчивее. А что вы ищете? Осведомился я. Шахматные партии, точнее записи шахматных партий тех, которые Фланцер разыгрывал и обсуждал с Симоном Папом в Аушвице летом и осенью 1944 года. Отправной точкой поисков была моя гипотеза. Любитель, которому повезло сыграть с большим мастером, скорее всего, записывал партии, чтобы сохранить их для себя. Вот вы, г о с п а р разве вы поступили бы по-другому? Конечно, я так бы и поступил, ответил я. Я не сомневался, что фланцер так и сделал. Моя гипотеза и вправду подтвердилась. Его с ы н их нашел? Все не так просто. Однако немного поразмыслив, он вспомнил, что речь вероятнее всего идет о тех партиях его отца, о которых он писал в своем дневнике в Уругвае. У сына мало что от отца осталось, но этот дневник он решил сохранить. Мы вместе его перелистали и нашли в нем короткий текст, отсылающий к моим поискам. Снова странные сны. Ночью ночью видел Симона п а п а Мы с ним шли по бескрайнему глинистому полю. Нам было трудно идти, мы по колено увязали в грязи. В отличие от меня пап казалось не собирался терять самообладание. Он неуклонно двигался вперед, глаза у него блестели, и мне казалось, что они освещают нам путь. Я проснулся и вспомнил наши партии. В те времена я их все записал. И очень сожалею, что оставил в Риме. Нам можно было взять с собой совсем немного. Интересно, что с ними сделал юный Витторио. Впрочем, у него очень острый ум для семинариста. Итак, подытожила Мария, у меня наконец появилась зацепка. Она надолго замолчала, погрузившись взглядом в мои глаза. Ее рука потихоньку ползла к середине стола, поглаживая ткань скатерти. Мы продолжали, не отводя глаз, смотреть друг на друга, и ее взгляд светился, как светился у Симона папа во сне Фланцера. Он был моим дедом. Симон пап, мой дед. Я медленно кивнул. И в животе у его жены были ваш отец или ваша мать, предположил я. Мой отец, уточнила Мария. Выражение ее глаз изменилось. Она, словно хотела понять, какое впечатление произвел на меня ее рассказ. Я опустил голову и посмотрел на ее руку с вытянутыми пальцами, лежащую между нами ровно посередине. Записи партий. Снова заговорила Мария, е д и н с т в е н н ы й от г о л о с о к последних месяцев его жизни в лагере, его последних недель, может даже дней, кто знает. Его ходы, сделанные в те дни, все равно, что предсмертные слова. Письмо, запечатанное в бутылку и брошенное в море перед самым крушением. Официант поставил перед нами два стаканчика граппы, которую я заказал, не спросив Марию. После Штутгара т я отправила письмо в семинарию Санжеролома, д назвавшись специалисткой по родословным. Я объяснила, что разыскиваю некоего Виторию, который когда-то учился в этой семинарии и в конце войны дружил с одним из моих предков. Из предосторожности я никогда не называла имя Симона Папа и не упоминала о шахматах. Я п и с а л а одним, потом по их совету другим, и так далее. Это продолжалось несколько месяцев, до тех пор, пока епископский викарий, произведя поиск, не ответил мне в письменном виде, что мог бы предоставить мне кое-какие сведения о том самом Виторио. Он настаивал, что нам лучше лично встретиться и поговорить. Наверное, хотел понять, что я такое. Тогда я впервые приехал а в Рим. Это случилось полтора года назад. Кроме всего прочего, это был удобный случай познакомиться с несколькими красными тосканскими винами с превосходной текстурой и завести несколько профессиональных знакомств. Она произнесла последние слова шутливо, сжимая стопку грапы большим и указательным пальцами. Мы вместе выпили грапу, она очень мило сморщившись и всем своим видом выражая отвращение. И что же этот епископский викарий? Он дал вам какую-то информацию? Да, ответила Мария. Но об этом я вам расскажу позже. Мне хочется пройтись, а вам нет? Мы пошли бродить по Трастевере. В конце каждой улицы замедляли шаг, решая, куда направиться дальше. Не сговариваясь, мы по очереди вели друг друга то к шумным террасам кафе, то в темноту пустынных узких улочек. Дувший ранним вечером легкий ветерок затих, воздух был теплым и неподвижным. Мария не взяла меня под руку. Мы то и дело задевали друг друга плечами. Порой я поворачивался и не останавливаясь откровенно рассматривал ее. Иногда даже обгонял на шаг другой, чтобы было лучше видно. Ее забавляли мои уловки. Мы поцеловались у еще теплой одневного солнца стены на углу улочек Аурелио Саличети т и Маттеа Мантеки. Прерывисто дыша Мария обхватила ладонями мое лицо. Мои руки легли ей на лоб, на самую кромку волос, потом заскользили к бедрам навстречу бархатистым изгибам, которые я чувствовал сквозь легкую ткань платья. Потом она прижалась щекой к моей груди. г а с п а р я ведь завтра вас найду, правда? Завтра? Я понял, что она собралась уходить. Да, пробормотал я наконец. На кампо де Фьори я буду там. Я приду и расскажу вам историю про викария. она засмеялась, я с небольшим опозданием присоединился к ней. тогда до завтра, сказала она. только не забудьте, ладно? с трудом проговорил я придушенным голосом. она снова посмотрела на меня. надеюсь вы не забудете, хрипловато повторил я.